Глава 31. Молодой человек, севший в такси, скинул желтую бейсболку и схватился за телефон. Таксист поначалу решил, что к нему подсел агент на задание. Все указывало на это. Уверенные движения, приказной тон, да и подслушанный разговор изобиловал оперативными кличками. «Тайсон, это я, желтый. Я засек апостолов. Высокий и толстый. Они, точняк, едут на эвакуаторе». «А я почем знаю? Маскируются!» Водитель ошибся. Пассажиром на такси оказался шустрый продавец наркотиков, работавший на Хамидова в престижном отеле. Желтым его звали из-за цвета бейсболки, утыканной спортивными значками. Он всегда ее надевал, когда работал на точке, изображая коллекционера значков. Желтый сам придумал верную примету, которую легко запоминали клиенты и передавали из уст в уста своим знакомым. Конечно, и правоохранительные органы были в курсе его занятия. Но полицейским тоже удобнее сотрудничать с одним известным дилером, чем каждый раз вычислять новых. Тем более, Желтый работал интеллигентно, никому не приставал, жаждущие сами его находили. Покупали спортивный значок, занимало и деньги, и получали координаты закладки с дозой. Желтый убедил Тайсона, что напал наслед тех, кто перешел дорогу их общему боссу, и теперь объяснял, куда едет. «Я не на точке! Взял такси и слежу за ними! Выдвигайтесь, я буду направлять вас! И лавэ захватите! Я за спасибо не горбачусь!» Время от времени беспокойный пассажир давал указание таксисту. «Зачем на хвост им сел? Заметят!» Если таксист отставал, немедленно следовало. «Далеко не отпускай, а то уйдут на светофоре!» Следить за эвакуатором было нетрудно. Машина приметная, неповоротливая и никуда не гонит. Только клиент таксисту уже не нравился. На серьезного агента паренек не похож. Болтает опасные вещи и подтягивает за собой каких-то бойцов. Эх, не вляпаться бы в переплет. Эвакуатор заехал на территорию автосервиса. Таксист притормозил и покосился на пассажира. «Нам туда?» «Здесь стой!» – решил желтый и крикнул в трубку. «Вы где?» Вместо ответа сзади подкатил большой черный джип. Из него вышел Тайсон и трое крепышей азиатской внешности с холодными безжизненными глазами. Желтый выскочил им навстречу, что-то объясняя, а таксист поспешил уехать, плюнув на оплату. «Апостолы там! Одеты в синие рабочие комбинезоны! Приехали на эвакуаторе!» Указал Желтый на ворота автосервиса и напомнил Тайсону о своей преданности. «Они меня переманивали, но я отказался!» «Проверь!» Кивнул Тайсон одному из подручных. Тот зашел в автосервис и вскоре вернулся. «Есть такие. Выходят», – подтвердил он. покоем без шума. Ты и ты длинного, мы толстого», – распределил людей Тайсон. Как только беспечные братья появились из ворот, на них налетели, сбили с ног, скрутили и уложили в машину. Захват произошел быстро и сравнительно тихо. Вздумавший сопротивляться Петр был нокаутирован ударом Тайсона в челюсть. «Круто!» – похвалил Желтый и скромно напомнил. «Мне балавэ получить?» «Получишь товаром!» – бросил Тайсон, садясь в машину. Джип уехал. Оставшийся диллер инстинктивно потер свой подбородок, как бы проверяя его сохранность, и вспыхнувшая была обида, как-то сама собой рассосалась. «Товаром так товаром!» Для обывателей Анзур Хамидов держал благочестивый магазин, партнеров принимал в безалкогольном ресторане, а для врагов у него имелся мрачный подвал с толстыми стенами. Туда и привезли перепуганных апостолов. Они ничего не понимали, пока наркоторговец не объяснил неразумным братьям, какой ущерб он понес, лишившись бегунков. Для пущей убедительности кулаки Громил Тайсона оставили отметки в памяти и на теле пленников. Их продолжали пинать даже после падения, пока Хамидов не подал знак «Хватит». Поверженных апостолов окатили водой, подняли на ноги, и Хамидов спросил, заглядывая в заплывшие глаза братьев, «Кто стоит над вами? Кому подчиняетесь?» В ответ он услышал невнятное слово, показавшееся свистом. Выходка была расценена как издевательство, и на бедняк посыпались новые удары. «Кто он?» имя? Потребовал Хамидов в следующую паузу. «Лис!» – просипел Павел. Это был единственный звук, который способен был выдавить его окровавленный рот. На этот раз Хамидов проверил телефоны братьев и нашел входящие звонки от некого лиса. Он сфотографировал разбитые физиономии апостолов и тут же послал снимок лису, приписав сумму, которую хочет получить за их жизнь. Продемонстрировав сообщение, он приказал запихнуть апостолов в морозильную камеру. Предварительно он указал им на датчик с температурой минус 18 и предупредил. «Стучать бесполезно. Дверь откроют после того, как я получу компенсацию. Если ваш лис не поторопится, то я займусь им. Он будет сговорчивее, увидев ваши ледяные трупы». Хамидов передал телефоны Тайсону, отвернулся и ушел, перебирая четки.